Глава 30. -е. Стив. До моего шестнадцатилетия отец отчаянно пытался, как он сам выражался, выбить из меня дурь. Дурью считалось все, что не было связано с охотой и работой в лагере. Музыка, чтение книг, любые мои попытки исследовать мир за пределами высокого забора. С раннего детства каждый охотник проходил определенные этапы обучения, где жестоко ломали волю и характер. Эти методы воспитания, безусловно, давали свои плоды. Многие мои ровесники уже давно вышли на новые ступени. Например, активно обучались боевым искусствам и обращению с оружием. В то время как я безнадежно застрял на самом первом уровне. Каждый день начинался и заканчивался одинаково. На мне лежал весь уход за скотом. Это единственное, что мне доверяли после череды неудачных попыток проявить себя во всех остальных делах. Сама мысль о преследовании и убийстве животных была мне глубоко отвратительна. Мужики из лагеря брали меня с собой на охоту, но каждый раз я намеренно промахивался, лишь бы спасти несчастного оленя. О освеживании добычи и речи быть не могло. Один только вид крови вызывал у меня тошноту. Однажды в отсутствии Сэма отец взбешенной очередной моей неудачей на охоте ударил меня со всей силы, крича, что ему за меня стыдно и что я абсолютно бесполезен для лагеря. После этого инцидента Сэм, пытаясь найти для меня хоть какое-то применение, предложил отцу поручить мне заботу о животных, раз уж я так сильно их люблю. Отец, конечно, возмутился, назвав это бабской работой, но в конце концов согласился. И я был несказанно рад, что нашел хоть какое-то занятие, не связанное с насилием. Каждое утро и вечер моей задачей было проверить всех животных – собак, свиней, кур – Убедиться в их здоровье, убраться в загонах, наполнить кормушки свежим кормом и налить чистой воды в поилке. Последней в этом ежедневном ритуале была Джесси, корова, которую я очень любил. Она всегда встречала меня тихим мычанием и позволяла почесать себя за ухом. Это было единственным светлым моментом в череде однообразных дней, наполненных полным отторжением той жизни, что мне навязывали. Я каждый раз задавался вопросом. Почему, живя в современном мире, я не могу выбрать свой путь? Закончив со всеми делами, я побрел к нашему Сэмам дому. Больше всего на свете я ненавидел проходить через центр поселения, где по вечерам у костра собирались охотники. Их громкие разговоры, хвастовство очередными убийствами и едкие шутки в мой адрес вызывали лишь отвращение и желание поскорее скрыться. Поэтому я всегда выбирал обходной путь, стараясь оставаться максимально незаметным. Зайдя в дом, я скинул тяжелые ботинки и сразу направился к нашему с Сэмом маленькому тайнику с едой. Сегодня ужин готовила Энни, охотница, ровесница Сэма. Невозможно было терпеть, когда наступала ее очередь, потому что, по всеобщему мнению охотников, она лучше всех тушила свинину. Меня же от одного только вида и запаха этого мяса воротило. А если ее еще и готовила Энни с ее излюбленным обилием специй, ужин был безнадежно испорчен. К счастью, у нас был запас лапши быстрого приготовления, которую Сэм специально купил для меня в городе. Он знал, как сильно меня тошнит от стрипни Энни, и позаботился о том, чтобы я не оставался голодным. Конечно, это было необходимо тщательно скрывать от отца, который был категорически против подобной еды. Часто приходилось есть лапшу сухой, но иногда удавалось заварить ее и спокойно похлебать бульон. Если большая часть мужиков из лагеря отправлялись на охоту. Отец постоянно твердил, что Сэму нужно поддерживать форму и потреблять достаточное количество белка и углеводов. Что же касается меня, по его мнению, необходимо было есть все и сразу, и побольше, так как я был довольно худым по сравнению с другими парнями. Я мечтал добиться такой формы, какая была у Сэма, но мне было до нее слишком далеко. — Стив! — раздался голос отца, и я тут же подскочил с пола, торопливо закрывая тайник, устроенный под кроватью Сэма. — Да, сэр. Громко ответил я, выходя в коридор. «Ты что тут прохлаждаешься? Тебе на ужин особое приглашение нужно?» Резко спросил он, сверля меня недовольным взглядом. «Я не буду ужинать, не голоден». Его лицо выражало крайнюю степень недовольства, и я тут же пожалела сказанным. «Ты себя в зеркало когда последний раз видел?» Процедил отец сквозь зубы и впился в меня полными злости глазами. И я молча опустил голову, тихо вздохнув. «На меня смотри!» Рявкнул он командным тоном. «От тебя скоро кожа до кости останутся. Ты пропускаешь тренировки, не ешь нормально. Быстро обувайся и марш на ужин». Понял. Покорно согласился я. Отец, бросив на меня последний грозный взгляд, вышел из дома. В хорошую погоду охотники ужинали на свежем воздухе, рассевшись вокруг большого костра на массивных бревнах. Воздух был пропитан ароматами сосновой хвои, едкого дыма и жареного мяса. В центре стола из темного дерева стояли два огромных чугунных чана, один до краев наполненный кусками свинины, другой с рассыпчатым дымящимся рисом. Оживленный гул голосов охотников, противный смех, пересказ дневных событий создавали шумную, угнетающую у меня атмосферу. Я, стараясь не привлекать к себе внимания, скромно уселся на краю бревна, мысленно благодаря Бога за то, что могу ограничиться рисом, не прикасаясь к свинине. Отец быстро это заметил и резким движением подцепил два внушительных куска мяса из общего чана и шмякнул их на мою тарелку. Меня едва не вывернуло наизнанку от тошнотворного запаха, ударившего в нос. Пришлось, сдерживая рвотные позывы, делать вид, что мне очень вкусно. «Роджер, когда ждать возвращения Сэма?» – спросил Райан, обращаясь к моему отцу. «Думаю, его можно будет посылать на новое задание, раз уж он справился с этой тварью». Меня вновь передернуло от ужаса. Брат был единственным человеком в этом жестоком мире, в котором я видел что-то светлое, доброе, не похожее на окружающую меня тьму. Моим главным страхом было то, что Сэм под давлением отца и окружающих станет таким же, мстительным и агрессивным, как и все остальные охотники. Я часто молился о том, чтобы его руки не были запятнаны человеческой кровью, но понимал, если он не выполнит приказ отца, последствия могут быть катастрофическими. Узнав о том, что он убил ведьму, я почувствовал, как все внутри меня сжимается от страха. Только бы он не вернулся чудовищем, только бы в нем осталось хоть что-то человечное. Эти слова, как молитва, бесконечно повторялись в моей голове. «Должен вот-вот вернуться. До последнего думал, что он снова струсит. А нет, молодец, сын!» С наигранной гордостью произнес отец. «Изабелла, готовься встречать своего героя!» Отшутился Райан, глядя на Изабеллу, сидящую в компании других парней. На ее лице промелькнул хитрый самодовольный оскал, от которого меня передёрнуло, и я закатил глаза. Она явно торжествовала, видя, как Сэм постепенно становится одним из них. В моей голове давно сформировался список ненависти к жителям лагеря. Изабелла, без сомнения, занимала одну из первых строчек. Меня злило, что Сэм позволяет себе какую-либо близость с ней, ведь этим он лишь подкреплял уверенность отца в том, что они поженятся. Изабелла была расчётливой, жестокой и холодной. В моей памяти навсегда запечатлелась ужасная картина, как она с каким-то извращенным удовольствием ногтями выдавливает глаза ведьме перед тем, как ее поджечь. Это зрелище долго преследовало меня в ночных кошмарах. Могло показаться, что эта девушка предана долгу и своему предназначению. Но внутри нее было нечто пугающее, полное отсутствие эмпатии. Она была равнодушна к страданиям других. Будь то ведьмы, охотники, обычные люди или даже животные. Настоящая маньячка, которая даже и не пыталась скрывать свою сущность. А Сэм, казалось, ничего не замечал или не хотел замечать, продолжая спать с ней и другими охотницами, которые были не менее чокнутыми. «Я поел, пойду ложиться», — сказал я, вставая из-за стола и направляясь к дому, дожевывая на ходу кусок мяса. «Утром помоешь всю посуду», — крикнул мне вслед Райан. «Понял». Отозвался я, еще не подозревая, что утром мне будет совсем не до этого. Сквозь сон я услышал истошные, душераздирающие крики. Подумав, что сжигают очередную ведьму, рефлекторно прикрыл голову подушкой, пытаясь заглушить шум. Но мои глаза тут же распахнулись. Я вдруг осознал, что в лагере живых ведьм не было уже неделю, да и по утрам их никогда не сжигали. Подскочив с кровати, я услышал, что к женским крикам присоединились мужские полные боли и ужаса. По телу пробежала дрожь от непонимания происходящего. Быстро одевшись, я выбежал на улицу. Меня обдало волной невыносимого жара. То, что я увидел, повергло в шок. Посреди лагеря между пылающих домов стоял Аргус, наш охотник, который служил информатором, потому что в его жилах текла ведьмовская кровь матери. Из его рук вырывались потоки огня, поджигая все вокруг. Большая часть домов уже полыхала так яростно, что было понятно, тушить их бесполезно. Повсюду среди бушующего пламени валялись тела охотников. Они горели заживо, издавая предсмертные крики, полные невыносимой боли. Среди них я увидела детей, которые пытались спрятаться от огня, но безуспешно. Их крики были особенно пронзительными, разрывающими сердце. Я видел, как сгорает все, что строилось годами усердным ручным трудом. Дома, амбары, загоны для скота. Весь лагерь превратился в адское пекло. «Вы ответите за содеянное!» — кричал Аргус, и я видел, как по его искаженному яростью лицу текли слезы. Я пригнулся и, стараясь не шуметь, спрыгнул с лестницы, быстро скользнув в узкое пространство под домом. Отсюда, сквозь щели в досках пола, я мог наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным. Несколько охотников, включая моего отца, заняли позиции в засаде. Держа на готове оружие. Изабелла, известная своей меткостью, пыталась подстрелить Аргуса из лука. Но ее попытки были тщетны. Стрелы, едва долетев до него, вспыхивали и сгорали в воздухе. Внезапно Аргус издал пронзительный крик и упал на колени. Потоки огня, вылетающие из его рук, мгновенно исчезли. Чуть приподнявшись, я увидел сквозь щели, что кто-то все же сумел подстрелить его. В ту же секунду к Аргусу сбежались уцелевшие охотники. Они набросились на него, обматывая толстыми серебряными цепями. От прикосновения смертоносного металла Аргус забился в конвульсиях, издавая нечеловеческие крики. Охотники, не обращая на это внимания, грубо подняли его с земли и куда-то повели, скрывшие за пеленой дыма и огня. Я же продолжал лежать под домом, скованный ужасом и полным непониманием того, что делать дальше. Мир вокруг меня рушился, и я не знал, как найти в себе силы, чтобы подняться. «Вы, уроды, убили любовь всей моей жизни!» Истошно кричал Аргус. Большая часть пожара была потушена. Что-то удалось ликвидировать усилиями охотников, что-то догорало само собой. Практически весь лагерь был покрыт толстым слоем пепла. Я понимал, что не могу больше оставаться здесь, поэтому, схватив деньги, оставленные Сэмом, бросился к выходу. Однако, услышав доносившиеся из одного из уцелевших амбаров голоса, я не смог пройти мимо. Что ты несешь, гадёныш? ты отдаешь себе отчет в том, что натворил, прохрипел отец, едва сдерживая ярость. Ты уничтожил почти все наше поселение. Вы заслужили это, ответил Аргус. Вы убили мою любовь, бормотал он, повторяя одно и то же, словно в бреду. Если ты внятно не объяснишь мне все, я начну отрубать твои пальцы по одному, подключился Райан. К сожалению, ему удалось уцелеть. Да пошли вы! Погрызнулся Аргус со сверкающей в глазах ненавистью. «Ты думаешь, мы шутки шутим?» После этого я услышал звук удара, от которого Аргус застонал. «Я сказал, говори!» — прокричал отец. «Сэм на задании убил не ту ведьму!» — произнес Аргус после короткого молчания, с трудом выговаривая каждое слово. «Я скрывал это от вас, но...» Он на секунду замолчал, собираясь силами. Много лет я встречался с древней ведьмой по имени Ланфир. Она сама вышла на меня, и у нас завязались отношения. Поначалу я не знала о её способностях, ловко скрывалась. Но когда по-настоящему влюбился, начал замечать, что что-то не так. Она будто медленно угасала, с каждым днем ей становилось все хуже. И тогда она рассказала мне все: Ее сил уже не хватало на то, чтобы самостоятельно находить других ведьм. Иланфир обратилась ко мне за помощью, узнав о моем навыке. Меня слишком сильно к ней тянуло. Я понимал, что не могу ее потерять. Я видел, что она другая, не такая, как остальные ведьмы. Я подумал, что это будет там только на руку, ведь ей нужны были ведьмовские сердца, чтобы поддерживать жизнь. Значит, она будет убивать их, упрощая жизнь охотникам. И это... это действительно помогло ей. Молодость, здоровье, силы... Все начало возвращаться. Я находил для нее ведьму, она питалась ими. Он закашлялся, с трудом сглотнул и продолжил. Но сегодня я узнал, что ее убили, что ее убил Сэм, черт возьми. Он перепутал ее с новообращенной ведьмой. Я понятия не имел, что Ланфир тоже будет в Боквуде. Она скрыла это от меня магией. Я прикрыл рот рукой, пытаясь держать крик ужаса осознавая весь масштаб происходящего. Мой брат убил древнюю ведьму вместо той, которая была нужна, а это означало, что отец не отстанет от него и заставит продолжать поиски. Сомнений не оставалось. Мне срочно нужно было сообщить обо всем Сэму. Сука! Сэм тяжело опустился на диван, обреченно закрывая лицо руками. Я присел рядом, с непривычным удовольствием ощущая мягкость обивки и, поерзав немного произнес: «Вот бы нам такие диваны в лагерь!» «Проклятие, Стив!» Сэм резко вскочил, заставив меня вздрогнуть. «Какие, к черту диваны? В лагере многие спаслись!» «Ты чем слушал?» Возмутился я. «Сгорели почти все. Я видел только человек пять живых. Твою мать!» Сэм глубоко вздохнул. «Нужно ехать. Я быстро в душ, а ты пока собери мои вещи в рюкзак». С этими словами он скрылся в коридоре. Услышав щелчок захлопнувшейся двери ванной, я с наслаждением растянулся на диване, укрывшись пушистым одеялом. В лагере о таком комфорте можно было только мечтать. После жестких матрасов мягкий диван казался чем-то невообразимо роскошным. Как можно было возвращаться в тот ужас, зная, какое блаженство существует за его пределами? В душе включилась вода. Решив, что Сэм помоется быстро, я нехотя поднялся и взял с пола его черный рюкзак. Оглядевшись, заметил только одну толстовку и тут же запихнул ее внутрь. Больше вещей Сэма в комнате не было. Мой взгляд снова упал на диван, а точнее на подушку, на которой я только что лежал. Взяв ее в руки, я представил, как приятно будет спать, уткнувшись в ее мягчайшую обивку. В лагере подушки были жесткими и комковатыми, набитыми, чем попало. Это же было словно облако. «Возьму с собой», — решил я вслух, запихивая подушку в рюкзак Сэма. Она заняла все оставшееся пространство, так что мне пришлось с усилием застегнуть молнию. С рюкзаком в руках я побрел на кухню. Путь до арендованного дома Сэма занял несколько часов, и я успел изрядно проголодаться. Открыв холодильник, обнаружил, что он не слишком полон, но даже те продукты, что там были, выглядели гораздо аппетитнее лагерной похлебки. Я поставил чайник и уже собирался присесть за стол, когда раздался стук в дверь».